Он попытался бежать, но был настигнут и брошен в Иркутский острог. Ему удалось оттуда обо всем сообщить Даниэльсону и просить друга продолжать работу над «Капиталом», чтобы доля не оттягивался выпуск этой книги в России. Даниэльсон принялся тотчас же за работу и быстро закончил перевод. Первую главу и приложение, однако, перевел не он, а Николай Любавин. В дни выхода «Капитала» на русском языке Лопатин все еще находился под арестом, и хотя он был основным переводчиком книги, указать его имя на обложке не представлялось возможным. Интересы дела были всегда выше всего, по мнению Лопатина, и он бескорыстно полностью передал свои права Николаю Францевичу Даниэльсону. Маркс очень обрадовался капиталу, изданному на русском языке. Этот день был отмечен как большое торжество в Моденовилле. Прежде всего, писал он Даниэльсону, большое спасибо, перевод сделан мастерски. Великий труд Маркса стал учебником социалистов на всей земле. И в одной из резолюций Брюссельского конгресса интернационала было сказано, что эта книга Маркса рекомендуется всем секциям как Библия рабочего класса. Но первенство издания гениального творения Карла Маркса на иностранном языке, принадлежит России. С конца 60-х годов и до самой смерти вокруг творца капитала и вождя интернационала постоянно бывали и другие русские. Одним из близких и особо ценимых Марксом людей стал петербуржец Александр Александрович серно он, как и его трагически погибший в 1865 году брат Николай, посвятил всю жизнь революционному движению. Ранняя смерть уничтожила на Руси не один большой талант. Не один клад ума и доброй воли приняла и скрыла безвестная могила. Младшего Серна Александра от подобной участи спасло изгнание. Он, как и его брат, принимал живейшее участие в тайном обществе «Земля и воля» и был членом ее Центрального комитета. Александр Александрович внешне и внутренне несколько отличался от покойного брата. Он был более замкнут, менее уравновешен, физически не столь силен. В больших, внимательно смотревших глазах отражалось неуловимое беспокойство, а подчас и печаль. Овальное лицо его было всегда очень бледным, он был гораздо более душевно раним, чем это можно было заметить. Как и его брат Николай, он жил как спартанец, ограничивая свои потребности и отдавая себя и все, что имел, делу борьбы за бесправных и обездоленных. В Швейцарии, выделяясь умом и опытом в вопросах революционной тактики, Александр Александрович был подлинным предшественником организаторов русской ветви интернационала — которая объявляла, что ставит перед собой задачу оказывать всемерную энергичную помощь активной пропаганде принципов интернационала среди русских рабочих и объединять их во имя этих принципов. В 1867 году из Италии в Швейцарию переселился Бакунин. Следом в Женеву пришла отчасти им самим раздуваемая слава героического революционера Глиафа, победившего стойкостью и отвагой саксонских, австрийских и российских герпотов. История его побега из Сибири переходила из уст в уста. Внешность Бакунина, особенно его гигантский рост, проникновенный голос, демагогическая, и речь, произвели сильное впечатление на неискушенных в политике и часто слабых в теории молодых русских эмигрантов. Но Александр Александрович не поддался стадному чувству поклонения, охватившему многих его сверстников. Он сразу же увидел, как властолюбив, душевно сух, склонен к интригам новоявленный пророк анархии. Идеи Бакунина совершенно расходились теми, которые отстаивал Александр серно соловьевич основой их расхождения был вопрос об отношении рабочих к политической борьбе. Бакунин проповедовал теорию политического воздержания, Соратник же Чернышевского, член Центрального комитета земли и воли, отвергал это как тормоз в революционном движении. Он понимал, что, создав политическую партию, рабочий класс может добиться улучшения своего положения. Еще менее согласился он с бакунинской пропагандой необходимости немедленной социальной революции. Серно Соловьевич был членом интернационала и принимал живейшее участие в работе романских секций. Человек неукротимой энергией, не щадивший себя ни в одном деле,